двадцать пять. Прежде чем они отправились в лес, Ньютон вернулся в хижину заверевкой и полевым журналом. Сердце мальчика стучало словно там-там. Он еще не успел переступить порог, а на лбу уже выступили крупные капли пота. Не делай этого! Прозвучал в его голове голос матери: пожалуйста, это очень опасно, Ньют. Мать Ньютона все время оберегала своего единственного сына. Элизабет Торнтон залетела за день до того, как получила титул мисс острова Принца Эдуарда. Для острова залетела было обычным выражением, как будто местные женщины постоянно отовсюду слетали с табуретов, с лестниц, с утесов и по пути залетали. Своей беременностью Элизабет была обязана стилисту, утонченному мошеннику, который наставлял н и о чем не подозревающих конкурсанток. За определенную плату он учил их натирать зубы вазелином до жемчужного блеска или для придания должного подъема обматывал грудь клейкой лентой. Подобные люди следуют за конкурсами красоты словно чайки за краболовными траулерами. Именно этот стилист и обеспечил Элизабет интересное положение накануне Шарлоттаунского фестиваля картофеля, а на следующий день исчез. совсем как сборщики картошки с о р а н ч о й налетавшие на остров осенью лишь затем, чтобы с первыми зимними ветрами вернуться на материк. Ньютон никогда не спрашивал об отце. У них с матерью сложился свой идеальный маленький мир, где он был вполне счастлив. А что касается навыков, которым мог бы научить его отец, ну, был ведь скаут-мастер Тим, и он казался Ньюту гораздо лучшим суррогатным папой, чем какой-то стилист. Из-за осложнений во время родов у Елизабет сильно зарубцевались стенки матки. Имет ь детей она больше не могла. Ньютон остался ее единственным. Тут у некоторых полным полно ребятишек говорила она сыну, как будто они пытаются сотворить совершенно идеального. Ну а у меня сразу получилось. Думаю, так Бог по хитрому сказал мне, что больше не нужно пытаться. Я всегда смогу найти другого мужчину. но никогда не смогу найти другого сына, а уж находить мужчин Элизабет умела, ей достаточно было выйти на улицу и свистнуть, как со всех сторон сбегались претенденты с цветами и коробками шоколадных конфет в м о з о л и с т ы х руках. Элизабет Торнтон была настоящей красавицей. Еще одна р а с к о ж а а я фраза острова женщины после двадцати пяти нужны так же, как и елочный базар после Рождества к ней не относилась. С возрастом ее лицо приобрело призрачное сияние, которое только усиливало красоту. Недостатков поклонниках у э л и з а б е т не было, несмотря на то, что она была обременена сыном подростком, даже таким чудаковатым, как Ньютон. Хотя ни на какие уговоры выйти замуж она не поддавалась, и они продолжали жить вдвоем в маленьком домике на окраине города, вполне счастливо. Однако э л и з а б е т была страшно мнительной. к большому огорчению н ь ю т а она жаждала завернуть его в пузырчатую пленку прежде чем выпустить в мир. даже скаутов не одобряла, но понимала, что для него отряд единственная отдушина. ведь дети в школе бывали очень жестокими. сыновья ловцов, а м а р о в и фермеров не понимали ее чувствительного мальчика. лучше уж скауты, чем одинокие прогулки по лесу и гербарии с корешками и папоротниками. будь осторожен. сказала она Ньютону перед поездкой на остров Фальстав, затем поцеловала в лоб и взъерошила волосы. Не ешь подозрительные грибы и не гоняйся за тем, что может тебя укусить. Мама, пожалуйста! Убито ответил Ньютон. Пока он пробирался через разрушенную штормом хижину, в ушах звучал ее голос: Ньют, ох, Ньют, мальчик мой, это плохая затея. Но разве у него был выбор? Здесь его книги. И веревка. Без них всем придется голодать, а Кент, возможно, умрет так же, как скаут-мастер. На одно мимолетное мгновение у Ньютона возникла непривычная для него фантазия. Он представил себя дома, кругом толпа поклонников, а в подчиненной им лодке благодарные собратья скауты. Затем церемония в ратуше. Мэр прикалывает ему на грудь значок. В позолоченной раме стоит портрет скаут-мастера Тима. Мама машет из толпы. Рядом невредимые и признательные Макс и Ифраим. Теперь они его друзья. Мэр называет его настоящим героем. Анют ь возражает. Все благодаря моей скаутской подготовке, сэр. Из-за этой глупой и самоуверенной выдумки он немного смутился. Крыша хижины просела с гнившей аркой и касалась пола. или почти касалась, ч а с т и е все таки не дотягивалась, неровный край с покрытой п л е с е н ь ю черепицей не доставал до половиц. На другой стороне, возможно всего в футе от Ньютона, лежало тело скаут-мастера. В последний раз, когда они с Тимом виделись, тот корчился от боли. Ньютону не хотелось об этом думать, но первые прожилки настоящего ужаса уже начали з м е и т ь с я в животе. жуткая тишина давила на грудь и отражалась такой же жуткой тишиной по ту сторону крыши, где остался скаут-мастер. Или тишина была не полной. Ньютон почти не сомневался, что расслышал что-то. Ньютон, маленький мой, убирайся оттуда, убирайся немедленно. Он подумал о своем кузене Шервуде, высоком, широкоплечем Шерри, с налитыми мускулами деревенского парня, а после задумался об Алексе Марксоне. Мальчики с о з д а н н ы м им на Фейсбук. Сплави Шервуда и его самого. Как бы поступил Алекс Марксон? Гадал Ньютон. Он превратил фразу в аббревиатуру КБПМ. а Итак, КБПМ а в такой ситуации Алекс не стал бы бояться. Хотя нет, Алекс стал бы бояться, потому что Алекс безусловно нормальный человек с нормальным инстинктом самосохранения. но он сделал бы все, что потребуется, он поступил бы правильно. Как могли черви оставаться живы, если их хозяин умер? Такое ведь невозможно, верно? Ньютон уставился на выступ между черепицей и полом. По краю тянулась едва заметная светлая полоска. Да, он мог поклясться, что видел какое-то движение, м е л ь к а н и е крошечных извивающихся теней. Затем Ньютон услышал шорох. словно тараканы копошились в миске не застывшего желе в рот брызнула слюна горькая и терпкая как хлорофилл в листке воскового растения Ньютон слабел от страха желудок словно наполнился холодным свинцом а яички втянулись убирайся отсюда немедленно это уже была не мама это кричала первобытная часть мозга ледяной голос выживания ноги Ньютона подогнулись ему показалось что кости превратились в студень безграничный страх вторгался в сознание карнавалом кошмарных образов начисто обглоданные черепа и пустые глазницы огромные белые черви выползают из пылающих туннелей словно адские поезда длинные гибкие руки тянутся из сумрака к к у Ньютона вырвался прерывистый стон мальчик закрыл лицо рукой и попятился ударился задом о стену хижины и вскрикнул от удивления Ньютон с тревогой окликнул его Макс Ты в порядке? Тот с трудом сглотнул. Так приятно услышать голос Макса, вспомнить, что мир больше этой хижины с просевшими углами и инопланетными звуками, от которых кожа просто вопила. Я в порядке. Оставайтесь снаружи, выйду через секунду. Ньютон знал, что может просто убраться к черту. В этом ведь одно из преимуществ ребенка. Дети могут отказаться от чего угодно в любой момент и без каких-либо реальных последствий. Вот только взрослых вокруг не было, а у него тут дело. Ньютон осторожно сполз по стене и пролез в спальню. Там в дальнем углу были его книги, в пяти футах от правой ноги валялся спальный мешок. Присев на корточки, Ньютон по крабье пополз к нему, и тут услышал сухие хлопки пугача: пав, пав, пав, и представил невесомые ленты, несущиеся к нему по воздуху. Он полз все быстрее, в груди нарастал стон отчаяния. Ньютон добрался до спального мешка и натянул тот на себя, но успел заметить, как воздух з а м е р ц а л от цветящихся завитков. Ньют лежал под спальником, вдыхая запах владельца: застарелый пот, сосновая смола и тайком выкуренные сигареты. Должно быть, Ифа. Ньютон обмотал голову и поднялся. Пав, пав, пав. Он сориентировался. Проглотил страх з а с т р я в ш и й в горле с л е в о в о й к о с т о ч к о й и поплелся к шкафу, шаркая ногами и прикрывая спальником ь с т о ч н о щитом. Даже сквозь ткань шорохи теперь были очень громкими, они звучали одновременно и нетерпеливо и раздраженно. Хотя сердце билось так сильно, что с о д р о г а л а с ь каждая косточка в теле, а из всех пор выступал насыщенный адреналином пот, Ньютон продвигался вперед осторожно и не спеша. Господи! Черви почему-то были все еще живы и не прекращали обстрел. Ньютон решил, что это, наверное, споры, яйца или что-то еще. Так черви заражают на расстоянии. Краем глаза он видел, как мимо пронеслась странная лента. Не вдыхай их вообще, не вдыхай, уходи отсюда сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же! Пальцы коснулись края развалившегося шкафа. Правой ноги почти касался кончик указательного пальца скаут-мастера Тима. Ньютон сбросил спальный мешок и едва тот опустился на тело мертвеца, бешено помчался назад. Спальник приглушило ч е р е д н о е паф. Изпод него торчала рука, застывшие неестественно скрюченные пальцы напоминали корявые куски плавника, выброшенные на берег. Ньютон бросился к своему рюкзаку и убедился, что нейлоновый шнур по-прежнему внутри. Полевой журнал слегка разбух после ливня, но записи можно было прочесть. Ньютон быстро проверил, не попала ли на него серебристая лента. Нет, все чисто. Он сунул блокнот в рюкзак, еще раз все осмотрел и выскочил на улицу. Новости из Монтегю ОПЭ Островной Вестник 22 октября. Двое мужчин арестованы за нарушение карантинной зоны военных. Двое мужчин арестованы после инцидента, произошедшего в нескольких милях от северного побережья Норт-Пойнта. Сегодня в начале 11 часов утра офицерами военной полиции были взяты под стражу Реджинальд Кирквуд, 45 лет, и Джеффри Джекс, 43 года, из округа Нижний Монтегю. Оба обвиняются в крупном хищении и прямом нарушении требований режима чрезвычайного положения. Согласно канадской уголовной хартии минимальное наказание, которое предусматривает первое обвинение, лишение свободы сроком на пять лет. По показаниям очевидцев Джанкс, начальник городской полиции и Кирквуд, окружной коронер, украли катер, принадлежавший мистеру Келвину Уолмаку. Мистер Джанкс провел катер через трехмилльную полосу, отделяющую главный остров архипелага от острова Фальстав, который остается в карантине из-за потенциального присутствия неизвестной биологической угрозы. Конкретные детали не разглашаются, но по имеющимся данным катер потерял ход вследствие технических неисправностей. Нарушители преследовали два судна военного патруля, и оба мужчины были взяты под стражу. Из-за близости к острову и возможности биологической трансфекции угненный катер был затоплен при помощи зажигательного устройства. Арестованные являются отцами Кента д ж е н к с а и Максимилиана Кирквуда, членов скаутского отряда 52, в который также входят Шелли л о н г п р е й Ньютон Торнтон и Эфраим Эллот, всемм и по 14 лет. Вечером прошлой пятницы они отправились в тренировочный поход на острове Фальстав в сопровождении скаут-мастера Тима Рикса, 42 года, врача, постоянно проживающего в Норт-Пойнте. С момента установления карантинной зоны они изолированы на острове. На время публикации звонки в офис военного атше а остаются без ответа.